Глава третья. Воскресным утром, допоздна провалявшись в постели, мы спустились в сад и лежим рядышком в деревянных шезлонгах под оранжевым зонтом, который Лео нашёл в гараже. Воздух густой от пьянящего аромата жасмина. Книга, которую я читаю, лежит у меня на груди. Я лениво поворачиваю голову к Лео. Он проверяет сообщения в телефоне и, почувствовав мой взгляд, переводит глаза на меня. «Пол пригласил меня поиграть в теннис в следующие выходные», — говорит он. А конор написал и напомнил о встрече общества жителей комплекса в четверг. Он, положив телефон на траву, касается моей руки. «К счастью, я вряд ли успею вовремя вернуться из Бирмингема». «Я в любом случае могу пойти», — бормочу я, прикрыв глаза и ощущая его руку. «Я думаю, это больше для мужчин». Мои глаза распахнулись сами собой. «Ого!» Я и не знала, что, переехав сюда, мы вернулись в 50-е. Лео, усмехнувшись, перекатывается на бок. Голубая футболка задралась, обнажив полоску кожи над шортами. Я не виноват. Судя по тому, что сказал Конор, потом все идут к нему на виски. Он занимается продажей виски и, очевидно, обладает потрясающей коллекцией. А женщины, конечно, виски не пьют, сухо говорю я. Потом тянусь к нему поцеловать. Я счастлива, что он такой расслабленный. Когда уже эта твоя работа в Бирминге кончится? Через несколько недель, надеюсь, улыбается он. Скорее бы уже можно было возвращаться к тебе каждый вечер. С тех пор, как ты впечаталась задом мне в капот на светофоре, я только об этом и мечтаю. Я не могу удержаться от смеха. Зачётная попытка. Мы оба в курсе, что это ты в меня впечатался. Я не впечатывался, возмущается он и тоже смеётся. Я тебя только тюкнул, и то совсем чуть-чуть». Так оно и было. Тогда я даже не стала выходить из машины и проверять, тем более что стоял сырой и промозглый январский день. Но Лео подошёл к моей машине, постучал в стекло и, стоя под дождём, жестами попросил открыть окно. «Примите мои глубочайшие извинения», — произнёс он. Капли дождя катились по его лицу. Светофор зажёгся зелёным, машины вокруг тронулись. Он наклонился, и я увидел зелёно-карие глаза, которые умудрялись смотреть одновременно и виновато и восхищённо. «Ничего страшного», — заверила его я. «Правда, я почти ничего не почувствовала». но ну как же», — отозвался он. «Я наверняка что-то повредил. Хоть немножко». «Всё в порядке, честно». Мне нравилось, что его мокрые от дождя волосы прилипли к лбу. Нравилась едва заметная щетина на подбородке и мне захотелось, чтобы он действительно что-то повредил, и у меня был бы повод продолжить разговор. Возможно, стоит всё-таки проверить. Я отстегнула ремень безопасности. «Если вам так будет спокойней, давайте посмотрим». Я обошла машину, подняв от дождя воротник пальто, и наклонилась, разглядывая бампер и микроскопические царапины, которые, вполне возможно, и так уже там были, потому что несколько недель назад я въехала задом в прицеп коневозку моей подруги Дебби. Внутри могло что-то повредиться. Могу я дать вам свои контакты на случай, если у вас по дороге отвалится бампер? Я улыбнулась. Ну, если вы настаиваете... Настаиваю. Он достал из бумажника визитку и протянул мне. И могу я также настоять на том, чтобы и вы дали мне свою визитку? На случай, если ваш бампер отвалится, а вы из деликатности мне не скажете. «Лео Кёртис», — прочитала я на карточке, — «риск-менеджер». «У меня нет визитки. Могу дать свой номер телефона», — ответила я. В тот же вечер он мне позвонил. Хотел убедиться, что не было какого-нибудь отложенного эффекта. «Я в порядке. Машина тоже в порядке», — заверила я. «Тогда мы могли бы отпраздновать это вместе», — предложил он, и я прыснула со смеху «Могу я пригласить вас на ужин?» «Думаю, это не совсем удобно», — ответила я с сожалением. Повисла неловкая пауза. «Простите, я должен был догадаться. Нет-нет, я не то имела в виду», — торопливо прервала я. «Просто по вашей визитке я предположила, что вы живёте в Лондоне, а я в Восточном Сассексе. Встретиться за ужином не так просто. Не переживайте. Машина есть, можно доехать. Скажите, есть где-нибудь неподалёку от вашего дома хороший ресторан, куда я мог бы пригласить вас?» в качестве извинения за то, что врезался в вашу жизнь. Представьте себе есть. Вот так всё и началось. Лео кивает на мой мобильник. «Кто-нибудь тебе написал? Или я их фаворит?» — подкалывает он. Я слегка раздражаюсь, но лишь из-за того, что там Тамсин была так неприветлива. Только Кара поблагодарила за вечер. Очень мило с её стороны, она ведь и так уже написала в ватсапной группе, как и все остальные. Они тут все прямо очень вежливые. Видел, сколько открыток с новосельем нам надарили? Я их в гостиной расставила, на каминной полке. Видел. Думаю, они там теперь надолго», — прибавляет он с улыбкой, намекая на то, как я по сто лет не убираю открытки к Рождеству или Дню рождения. «Наверное, это странно, но люди обычно так заботливо выбирают эти открытки, что я не могу просто взять и выкинуть их в ведро». Потянувшись, встаю. «Куда ты?» спрашивает он, лениво протягивая ко мне руку. «Сделаю салат к стейкам». Лео удовлетворённо вздыхает. Звучит соблазнительно. Я проснулась от какого-то резкого движения. Лео сидит в постели. «Кто здесь?» громко кричит он в ночной тишине. Уже поздно, во мраке нашей спальни сгустились тени. «Что такое?» шепчу я. «Кажется, что я спала минут десять». Который вообще час. Я тяну Лео обратно на постель, но он нетерпеливо сбрасывает мою руку. Тут кто-то был, говорит он резко, тревожно. Что? Сердце выскакивает из груди. Я сажусь, уже полностью проснувшись от всплеска адреналина. Где? Здесь, в спальне. Он нашаривает выключатель ночника, и белый искусственный свет тут же ослепляет меня. Я зажмуриваюсь, потом поспешно оглядываю комнату. Никого только встроенные шкафы с решётчатыми дверями и кресло в углу с ворохом одежды. «Ты уверен?» — с сомнением спрашиваю я. «Да». Я, приподнявшись на локте пытаюсь проникнуть взглядом сквозь приоткрытую дверь ванной, а мысль уже рисует картины. Кто-то спрятался в душе, занеся длинный нож над головой. Лео к моему ужасу отбрасывает одеяло и спускает ноги с кровати. «Куда ты?» Он стоит голый, весь напрягшись. Включу свет в холле». Просунув руку сквозь приоткрытую дверь спальни, он нажимает выключатель на стене. Я прислушиваюсь в ожидании поспешных удаляющихся шагов кого-то, потревоженного светом, заливающего теперь всю площадку и лестницу. «Ничего». «Позвонить в полицию?» — спрашиваю я, хватая телефон с зарядки. «Подожди. Надо убедиться, прежде чем что-то предпринимать. Я пойду проверю ту спальню». Я выскакиваю из кровати, набрасываю халат и встаю у Лео за спиной. Под его защитой я чувствую себя менее уязвимой, но сердце всё равно бешено колотится. «Я пойду с тобой». «Нет. Оставайся тут, и если услышишь что-нибудь, звони в полицию». «Подожди». Я бегу в ванную, быстро проверяю, что там никого, и хватаю лак для волос. Снимаю крышку и даю баллон Лео. «Если кого-то увидишь, брызни ему лаком в глаза, чтобы ослепить». В другой ситуации он бы посмеялся. Абсолютно голый мужчина со спреем в качестве оружия. Но сейчас он берёт баллон и, продвигаясь по площадке, держит его наготове, положив палец на распылитель. Я смотрю, как он проверяет гостевую спальню. Потом кабинет. От страха у меня мурашки бегут по коже, и я готова в любой момент набрать 999. «Никого!» — кричит он. «Проверю внизу!» «Осторожней!» Отвечаю я и после паузы спрашиваю. «Видишь что-нибудь?» Он не отвечает. Я подхожу к перилам, смотрю вниз в холл и вижу, как Лео скрывается в гостиной. Через несколько минут он возвращается. Окна и двери заперты. Никаких следов проникновения. «А ты точно кого-то видел?» спрашиваю я, когда мы возвращаемся в спальню. «Да. Или нет. Не знаю» признаётся он. Просто было чувство, что в комнате кто-то есть. Может, тебе приснилось? Вид у Лео немного сконфуженный. Он опускает баллончик с лаком. Может быть. Прости. Не хотел тебя пугать. Который, кстати, час. Я смотрю в телефон. Три пятнадцать. Тебе надо поспать, вставать уже через три часа. Мы залезаем обратно в постель, и он быстро засыпает. Я лежу без сна, радуясь, что Лео рядом, и, вспоминая, сколько раз я в Харлстоне, пугалась ночью от звуков, отдававшихся по всему коттеджу. Как хорошо, что Лео рядом, что больше я не должна справляться совсем одна. Та авария, когда Лео въехал зад моей машины, лучшее, что случалось со мной за долгие годы. «Знаешь, это ты сама впервые хоть кем-то заинтересовалась», ответила Дебби, когда я рассказала ей. Она не ошиблась. К 35 годам я успела побывать в трёх относительно долгих отношениях. Однако все они развалились. Не резко, а постепенно. Невнятно. Сама не знаю, как. Я уже начала думать, что в принципе для них не создана. Конечно, меня огорчало, что я, возможно, так и не найду того, с кем могла бы провести остаток жизни. Однако трагедии в этом я не видела. Но как только появился Лео, всё изменилось. Через полгода еженедельных встреч Лео жил в своей квартире в Лондоне и приезжал в Харлстон только на выходные. Мы оба уже хотели какого-то развития. Однажды вечером мы отправились ужинать. И когда Лео заказал шампанское, я запаниковала от мысли, что он, возможно, хочет сделать предложение. Мы ни разу не заговаривали о женитьбе, и я не хотела всё портить заявлением, что мне нужно время подумать. Пока официант сражался с пробкой, я подумала, что, наверное, стоит согласиться. Провести оставшуюся жизнь с Лео в Харлстоне неожиданно показалась отличной перспективой. «Элис, я хочу тебе кое о чём спросить», сказал Лео, когда бокалы были наполнены. «Я хочу видеть тебя каждый день, а не только по выходным». Он сделал глубокий вдох. «Ты переедешь ко мне?» «Переехать? В смысле, в Лондон?» «Я уж подумала, ты меня замуж хочешь позвать?» пошутила я, скрывая смущение. Он коснулся моей руки. «Я люблю тебя, но я никогда не верил в брак. И уже не поверю в моём-то возрасте. Ни одного счастливого женатика не встречал. И потом это всего лишь бумажка. Мы из-за неё не станем сильнее любить друг друга». «Я не то имела в виду», — ответила я, делая глоток шампанского. «Я счастлива и без этого. Но когда ты сказал переехать, ты имел в виду в твою квартиру в Лондоне?» «Да». Я не могла дать ему тот ответ, которого он, очевидно, ждал. Хоть мне и бывало временами одиноко в Харлстоне, всё же это единственное знакомое мне место. Нигде больше я не жила. Здесь мои друзья. Здесь моя жизнь. «Я могу подумать?» — спросила я. «Только не очень долго», — улыбнулся он. «Хочу, чтобы мы всегда были вместе, не только по выходным». Мне удавалось избегать темы переезда в Лондон до тех пор, пока полгода назад у Леони начались рабочие поездки в Мидлендс. Он не то чтобы поставил мне ультиматум, но спросил, не хочу ли я перебраться на север. Я поняла, что должна в чём-то уступить, если хочу быть с ним. А я хотела. Работать я могу из любого места, а он нет. Если что, в Харлстон из Лондона можно сравнительно быстро попасть с вокзала Кингс-Кросс, Вот только мне хотелось жить в зелёном районе, и мы договорились, что Лео продаст свою квартиру, я продам свой коттедж, и мы найдём какое-нибудь жильё с садом, и чтобы рядом был парк. Так он сможет закончить свою работу в Мидлэнсе, будет ездить туда с понедельника по четверг, а пятницу, субботу и воскресенье проводить в Лондоне со мной. Наш новый дом — моя новая жизнь. Тут моя мысль перескакивает на реплику Лео, сказанную в субботу после вечеринки что нам больше никто не нужен. Честно говоря, мне в голову не приходило, что он желает быть исключительно и только наедине со мной. Круглые сутки, семь дней в неделю. Хотя он и правда человек очень замкнутый и мастер уходить от ответов на слишком личные вопросы. Когда я пытаюсь объяснить, что он интересен людям, Лео отвечает, что они бесцеремонны. «Кто это был?» — спросила я его однажды в пятницу после обеда. Я стояла у окна в своём коттедже в Харлстоне, ожидая его приезда из Лондона. Из-за жуткой погоды, шёл снег, потом всё заледенело, он выехал в полдень. Когда он вышел из машины, неизвестно откуда появилась какая-то женщина и заговорила с ним. Лео пытался от неё отделаться. Но она не отставала, и я отчётливо слышала, как он попросил оставить его в покое. «Спрашивала, каково это — жить в деревне?» произнёс он в ответ на мой вопрос, непривычно раздражённым тоном. Наши отношения тогда только начинались, и я небрежно предположила, что это его бывшая. Однако Лео, как я вскоре обнаружила, ненавидит, когда вторгаются в его личное пространство. Потому у него и нет близких друзей, за исключением Марка, с которым он познакомился за два года до встречи со мной. Тот выполнял для него какую-то работу. Я чувствую себя виноватой. Я не согласна, что нам больше никто не нужен, Я люблю Лео, но мне и другие люди нужны. Дебби и остальные мои друзья из Харлстона. Они моя семья, я без них уже скучаю. К счастью, тут в Лондоне у меня есть Джинни, жена Марка. Она стала мне хорошей подругой и живёт всего в нескольких милях в Ислингтоне. И ещё я надеюсь завести новых друзей тут, в нашем круге. Я переворачиваю подушку, перетряхиваю, чтобы разровнять. Потом смотрю на Лео, который натянул одеяло почти до макушки и понимаю кое-что, чего до сих пор не понимала. Я — это всё, что у него есть. С родителями, которые, судя по его скупым рассказам, далеки от идеальных, отношения у него натянутые. Он без конца что-то бормочет во сне. И меня вдруг охватывает порыв любви. Неудивительно, что ему хочется какой-то стабильности в жизни. Человека, на которого можно положиться.